Я думал, ты знал. И напрасно. Не надо гадать, что я знаю, а чего нет. Теперь ты знаешь. Да? И всё-таки я считаю, что мы вместе должны войти в ковчег. На всякий случай ты не возражаешь? Теперь нет. Возможно, Айше улыбнулась. Иофет и офе ты, миребел, смогут подсказать нам, как стать счастливыми. Мы обойдёмся без них. У меня очень хорошая память. У меня тоже. — О, у меня тоже. — Айша, когда все закончится, я обещаю тебе, что мы уйдем вдвоем далеко-далеко, и у нас будет настоящая семья. — Спасибо тебе, любимая моя. Мужество возвращается к тебе. — Да, — кивнул хам. Она повернулась к мужу. — Докажи мне. Под безоблачным небом они вошли в ковчег, Он кормил животных и собрались в жилой комнате. Давайте обратимся к Господу нашему и попросим его благословит наше начинание, сказал Ной. Давайте помолимся, чтобы мудрость его сияла для нас вечным маяком, а наша вера в него стала крепким щитом, о который разобьются все опасности, подстерегающие нас на пути. Молодые и старые, умудрённые и легкомысленные, Верующие и неверующие оне упали на колени, ощущая беспомощность перед грядущим, не ведая, что их ждёт впереди. Но и молился. И их сердца, казалось, сбились в такт его словам, но постепенно всё нарастающим монотонный звук заглушил его голос, и они поняли, что слышат, как по крышах овчега Барабанит первые капли дождя.